Глава 18. 1. В Москве, в одном из переулков Арбата, в старом каменном доме жил профессор, доктор экономических наук Андрей Калистратович Зотов. Андрюша, как обычно называл его Максим, был самым близким, самым дорогим, самым доверенным человеком из всех, с кем Максим строгов когда-либо водил дружбу. Они родились в один год в одной и той же деревне. В гражданскую войну со всеми чмачишками они были призваны в колчаковскую армию. Совершив оттуда побег, они примкнули к партизанам, воевали за освобождение своего края, а когда война окончилась, вступили в комсомол, работали инструкторами уездного комитета РКСМ, оба закончили РАПФАК. После РАПФАКа пути их разошлись. Максим, тяготевший к философии и естественным наукам, поступил на физико-математический факультет, и Андрей на геолого-разведочный. Потом партия направила их в Институт Красной Профессуры, Андрея на экономическое отделение, а Максим на философское. По окончании института Андрей Зотов остался в Москве, занимая ответственные посты в центральных органах, а Максим Строгов уехал в Сибирь на партийную работу, а потом был директором Политехнического института. В годы Великой Отечественной войны Андрей Зотов по-прежнему жил в Москве, совмещая работу в Госплане с преподаванием в одном из экономических вузов столицы. Максим добился мобилизации на фронт и командовал вначале артиллерийским дивизионом, потом артиллерийским полком резерва главного командования. По-разному сложилась у друзей семейная жизнь. Максим рано женился, Андрей после неудачной любви к Марине Строговой остался холостяком. Чем старше становился он, тем сложнее ему было выбрать подругу жизнь. Наконец, незадолго до войны, когда Андрею Изотову перевалил за 35 лет, он женился. Жена его была пианисткой. Она часто разъезжала с концертами. Исчезала из Москвы на неделю, там месяц. Всю нежность и ласку, которые оставались нерастраченными в душе Андрея, он теперь обратил на жену, считая себя человеком редкого и завидного счастья. Правда, частые разъезды жены она работала в гастрольном бюро, несколько мрачали существование Андрея. Они же создавали то состояние постоянного волнения и беспокойства, которое всегда сопутствует к настоящей глубокой любви. Но счастье Андрея Зотова было недолгим. В начале июня жена уехала на гастроли в Минск. В день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз она пала под бомбежку и погибла. Последние двадцать лет Максима и Андрей встречались нечасто, с промежутками в несколько лет, но это не охлаждало их дружбу.